У моряка, говорят, в каждом порту любовь, но о б р у ч ё н моряк только зеленым морем. Лишь оно над ним всевластно, лишь ему он предан страстно, лишь его во все века любит сердце моряка. Да, зеленая отрава, только ты моя отрада, так снимай меня скорей с якорей. Едва отзвучала матросская песенка, в таверну вошел высокий мужчина, а за ним бесшумно проскользнуло маленькое хрупкое создание, укутанное в плащ. Только черные глаза смотрели боязливо и испуганно. Мужчина помял длинную редкую бороду и заговорил, коверкая латынь. «Привет властителям моря, братьям Нептуна. Я пришел из далеких стран, владелец бескрайних земель. Сегодня пеший путник, у которого... Застокие люди из здешних мест, недалеко от вашего города, к о т о р ы й говорят, н а з ы в а е т с я Остией, украли коня, ослов и мулов, повозки с дорогими товарами и драгоценными подарками. Мое великолепное платье они сняли с меня. Моих рабов освободили, а меня самого с этой развалиной оставили бедом и опасностям ночи. «Я хочу обратиться к властям». Где вооруженные стражи вашего порядка, чтобы твердой рукой вернуть мне то, что мне принадлежало?» Рыбаки уже были достаточно подвыпившими, но, несмотря на это, поняли смысл слов чужеземца. «Ведь надо же событие, и какое!» Это известие всколыхнет спокойную поверхность дремлющей ости. Они с участием обратились к чужеземцу. «Откуда вы, благородный господин?» «С Дельты Нила, граждане!» «А что это за куча тряпья?» «Это живая жертва Великой Зиди. Поэтому она тоже идет со мной в вечный город». «Парень или девушка?» «И то и другое, уважаемые». «Фу! Вот это нравы! И тебе не стыдно?» «Стыд, мои дорогие!» «Удивительное слово!» «Мы, люди владетельные, этим словом не владеем». Очевидно, только низкий плебс может похвалиться этим качеством. Зачем нам, богатым, стыд? Чего нам хочется, то для нас закон. И за свое желание мы платим золотом. «И у тебя есть золото, человек?» Заикнулся Октав с и м п е р и в его затуманенных глазах появился жадный блеск. «Две бочки золота у меня отобрали, поэтому я и хочу его вернуть». «Ну, где ваши стражники?» «Э, дорогой, ваши попытки напрасны. Наши вигилы нализались, как повелевает Бахус, и давно уже храпят в канаве у дороги. Теперь их не разбудит даже гром». «Так значит, за вашим покоем никто не следит, и вы отданы на произвол любого грабителя?» «Эй ты, бородач, не болтай попусту!» «Что там грабители? Мы сами рады, когда видим, как вигилы уходят. А на твои н е с ч а с т ь е нам начхать. Пусть тебе помогает твоя изида. Ха-ха». «Так значит, в этих краях закон ничего не значит?» «Ты попал в самую точку, ха-ха. Ничего». Мужчина сверкнул белозубой улыбкой и внезапно заговорил на безупречной л а т ы н и Спасибо вам за сообщение, астийские люди, а за ясность ума вы должны быть благодарны этой здоровой воде, которой трактирщик так основательно разбавляет вино. Ну теперь можно и представиться. Он сбросил плащ, сорвал бороду и расхохотался, в в и д е изумленные лица рыбаков. Люди добрые, да ведь это сам ф а б и Скавр. Фабий, Фабий, ах ты бездельник. «Ах ты, чучело комедианское! Снова ты нас провел, хитрец! Откуда ты?» Тем временем из-под плаща вылезла Кверина. Ее появление было встречено взрывом хохота. И снова все обратились к Фабию. «Говорят, ты здорово отличился времени, так ли? А теперь скрываешься от доносчиков. Пей быстрее, трактирщица, рыбы, оливок, вина для нашего весельчака и для нашей Кверины». — Ну, рассказывай, дайте ему поесть. Он скрывался бог знает где, и, конечно, голоден. Ешь, пей, рассказывай. Челюсти ф а б и заработали. Это прекрасное занятие — жевать так, что за ушами трещит. Но только рыбаки нетерпеливы, все хотят знать. Октав Семпер таращит глаза на эту пару. — Вот так дело, птичка уже в с и л к а х О, Юпитер, громовержец! А рассказывай, что ты играл в р е м я почему тебя за это преследуют, как паршивого пса. Рассказывай, рассказывай. п о б б и усмехнулся, сначала к в е р и н и потом рыбакам. Рассказать об этом трудно, друзья. Но если вы дадите мне возможность доесть тунца и запить его вином, я вам это сыграю, хотите? Вот это разговор, дорогой ты наш. Давай играй. Подожди, как ты сыграешь? Ты один? «Сколько же вас было в Риме?» «Наверное, 12 а здесь ты хочешь играть один?» «Так, может быть, мне послать в Рим за остальными?» Все рассмеялись. «Послушайте его, он хочет играть один». «Хотел бы я на это посмотреть». ь н о играй». «А ты, девочка, собирай деньги». «У каждого из нас еще завалялся какой-нибудь сестерцей». «Ну так за дело, ф а б е й Рыбаки перенесли лавки, сдвинули столы и уселись поплотнее, чтобы освободить место для сцены. Трактирщица стояла в дверях кухни, сложив костлявые руки на валившемся животе. Трактирщик подправлял факелы, воткнутые в стены, чтобы лучше светили. Фабий одним глотком допил кружку, вытер губы тыльной стороной ладони и поставил посреди сцены стул. Наступила тишина. Только Сэмпер с т у п и т не мог угомониться и, обозвав трактирщицу огородным чучелом, потребовал вина. а п ш Заткнись, с т у п и т Зашипели на него со всех сторон. Фаби вскинул руки. «Благородные господа! Я приветствую вас, пришедших посмотреть новую комедию!» Многочисленная труппа Фабия Скавра покажет вам фарс, который называется «Бездонная бочка». Ну, мои дорогие, веселитесь. Все зааплодировали. Очень интересно, как это сыграет многочисленная труппа. ф а б и подошел к стене. Кверина подала ему глубокую медную миску и дубинку. Миску он надел себе на голову, а дубинку взял в руки. Повернулся к публике. Все рассмеялись. «Посмотрите, солдат!» «Да чего хорош!» «Просто лопнуть можно от смеха!» «Ха-ха!» Кверина забилась в угол и смотрела. Солдат заговорил. «Разве это голос Фаби?» «Нет!» «Голос был писклявый, резкий!» «Громы и молнии! Люди, не толкайтесь так!» «У кого-то, сэрэ, марш на свои места!» «У кого нет, смывайтесь!» раз мы в театре, здесь будет порядок. Это так же верно, как то, что я п р е т а р и а н с к и й центурион Тарт». Фаби двинулся от стены к середине, расталкивая руками невидимую толпу. Эта толпа относила его, он угрожал, рассыпал удары и цветистые проклятия. Потом засопел, вытер пот, приподняв миску и уселся на стул. «Фу! Нет, это не люди!» Толкаются, словно валы в хлеву, не уважают представителя власти. Но я вам покажу, бродяги. Я здесь лицо важное. Он посмотрел вдаль, как будто на сцену. Можно было бы уже и начать. э вы, комедианты паршивые, пошевеливайтесь. Таверна сотрясалась от хохота. Великолепный центурион с дырявой миской на башке и с дубинкой. Правда, Фабию часто приходилось сталкиваться с этими вояками. Он хорошо их знает. Центурион, опираясь о дубинку, символ власти, настороженно смотрел перед собой. Наконец-то начали. Не до утра же мне торчать здесь. Ого! Что это там на сцене? Пекарня? Ха-ха! Такого в театре еще не было. Посмотрите, собрание пекарей. Вот глупость-то! Какое нам дело, что один пекарь строит себе новую пекарню, а другой будет печь хлеб из гнилой муки? Главное, что он улучшает хлеб, не так ли? Центурион самозабвенно ковыряет в носу и оглядывается по сторонам. Вон там сидит господин префект с притором. О чем они шепчутся? Префект выглядит рассерженным. Вот так дело. Не происходит ли на сцене чего-нибудь недозволенное? Ага. Пекари договорились, что когда Идил придет проверять качество хлеба, они дадут ему взятку. Это хорошо. Ха-ха. Центурион опомнился и вскочил. Что? Взятку Идилу? Разве это возможно? Нет, это запрещено. Это не уважение власти. Это бунтарство. О, громы. Перерыв. Люди аплодируют, как сумасшедшие. Теперь перерыв? Это мысль. А я и не знаю, должен ли вмешаться. Нет, ничего. Префект сидит. Он садится и вытирает пот. Буду тоже сидеть. Почему эти люди так хлопают? Нет здесь ни голых женщин, ни фривольных речей, даже ни одного пинка или пощечины. Что это за дикий театр? Да к тому же еще такая жара. Центурион облокотился о несуществующую спинку стула, вытирает шею и лоб, обмахивается. Рыбаки кричали, подталкивая друг друга плечами, смеялись. Сэмпер ступит, незаметно поднялся и тихо вышел через задний вход. И припустился бегом, то и дело, оглядываясь назад, не выследил ли его кто-нибудь. «О г р о м о й молнии!» – пищит центурион важным голосом. Вот и продолжение. Ученики пекаря месят хлеб. О фурии, и это темп? Был бы я их хозяином, я бы проломил им головы. Да они еще и поют. Так что, братцы, надрываться, да стараться не спеши. Ага, идет сам хозяин с плеткой. Так вам и надо, ленивый сброд. Теперь им достанется. Добавь тому по заднице, наконец-то, хоть какой-то скандал. Ха-ха». Центурион оглянулся назад, заржал, похлопал себя по коленям. Смех его был такой заразительный, что рассмеялась э к в е р и н а Смеялись рыбаки. Но и пройдоха этот Фабий всегда найдет то, что нас всех волнует. А как умеет представить? Этот балбес Центурион так глуп, что можно просто надорваться. Ха-ха. Игра продолжается. Центурион злится на учеников, которые хотят получить зарплату деньгами, а не гнилым хлебом. Бросает настороженные взгляды в сторону префекта, когда идил на сцене берет взятку. Все хорошо, ничего не случилось. На сцене люди ринулись покупать хлеб. Кричат, ругаются, кто эту плеснятину станет есть. А эти господа наверху тоже жрут. Что? Разрази меня гром, что это? они бросили и д е л о в бочку с тестом». Центурион вскочил и смотрит испуганно. «Подождите, я не успеваю следить». «И чего эти люди в театре так ревут? Что сенаторы? О, Господи! Так это не пекарня, а сенаторы в белых тогах с красной каймой. И они пекли не только заплесневелый хлеб, но и паршивые законы. Так это оскорбление сената». В этот момент Центурион скинул шлем, отбросил дубинку и выпрямился. И вот уже снова это Фабий, он страстно декламирует заключительные слова своей роли из Пекарей. Но он ли главный виновник бед, а как же славный тот п р о д у в н о й богатый сброд, что род от Ромула ведет? И тем не менее умело одно лишь может делать дело — насобирать. Не он ли тут и главный вор, и главный плут? И точно так же, как тогда, в театре Бальба, взволнованные зрители повскакали со своих мест, вскочила Эквирина, и снова ее охватил страх, как тогда, в театре. Никто и не заметил, как тихонько открылись двери. Обвинения Фабия бьют как град. Весь свой век на них одних... гнем своим и спины, а они для нас пекут хлебцы из м и к и н ы И жиреют, что не час, словно свиньи, за счет нас. Довольно, — прервал монолог Фабия, голос острый, как меч, и в мгновение ока Фабий был окружен в центурии вооруженных претерианцев. У входа в таверну стоял Семпер Ступит и выжидательно заглядывал внутрь. н а в е р н о разом затихла слышно было только шипение факелов центурион претарианцев камил подошел к фабию ты актер фаби из к а в р да по приказу императора ты арестован следуй за нами кверина зарыдала бросилась к фабию пытаясь прикрыть его своим маленьким телом на лице фабии не дрогнул ни один мушку только в глазах мелькнул испуг, и он наклонился чуть вперед, как животные перед прыжком, но потом выпрямился и сказал «Идем». Он обнял Кверину и почувствовал, как бешено колотится ее сердечко. «Не забывай меня, моя дорогая». Их оторвали друг от друга, и его, окружив плотным кольцом, повели к коням. Испуганные рыбаки бросились следом за Фабием с криками и проклятиями. Вскоре был слышен только топот, и виднелись удаляющиеся огоньки, которые, словно рыжая лисица, убегали со своей добычей в ночь.